«При свете свечи». Пасха в этом году выпала на вторую половину апреля. В пятницу вечером Витка был принят в школу чернокнижия. Никогда еще Кробат не видел такого тощего и облезлого ворона. Казалось, у его оперения чуть рыжеватый оттенок. В субботу подмастерья, как это было тут принято, спали в запас. Под вечер Юра...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 «И как только ты нашел?» Юра вытащил из кармана огниво и кремень. Поджег кучку хвороста. При свете огня собрали коры и сухих веток. «Костер я беру на себя», — сказал Юра. «С огнем возиться для меня дело привычное. На это ума хватает». Завернувшись в одеяло, Карабат сел под крестом, прислонился к нему спиной и поджал колени. Точно так же, как сидел здесь Тонда год тому назад. Юра тут же принялся рассказывать разные истории. Изредка Акробат, не вдаваясь в суть, вставлял. «Да! Ах, да ну!» Большего и не требовалось. Юра казался довольным и продолжал. Его, видно, мало волновало, что собеседник попался не из разговорчивых. Акробат все думал о Тонде. О Тонде и о Пивунье. Вновь она ему вспомнилась. Ну, разве он этого хотел? Он ждал и заранее радовался, что в полночь опять услышит ее голос. А что, если не услышит? А вдруг запевать будет другая девушка? Крабат попытался припомнить голос Пивуньи, но, как ни старался, ничего не получалось. Голос стерся, исчез безвозвратно.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 Пока девушки пели хором, Карабат все ждал, когда же снова вступит тот голос. Интересно, какая она? Какие у нее волосы? Каштановые, черные или цвета пшеницы? Как бы хотелось узнать, Увидать бы ее, когда она поет. Может быть, выпорхнуть из себя Лишь на одно мгновение? Только взглянуть ей в лицо,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 свободен бодр как никогда в жизни мгновение он колеблется трудно расстаться с самим собой и ведь может случиться навсегда но еще раз взглянув на парня носящего его имя он направляется в деревню никто не слышит крабата никто не может его увидеть а он слышит и видит все с необычайной отчетливостью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 Носы обожжете. Идите сюда, погрейтесь. А то ведь посинели. Девушки делают вид, будто не замечают парней. Спокойно продолжают свой путь и поют, поют. Озябнув, они заходят погреться в ближайший дом. Парни тоже пытаются туда проникнуть. Нет, хозяин их не пускает. Но они уже бросились к окнам. Подсматривать. «Что там? В горнице!» Девушки жмутся к печи. Хозяйка принесла им пирога и горячего молока. Но тут на крыльце показался хозяин, на этот раз с палкой в руке. «Бресь! Убирайтесь, а то задам!» Парни, ухмыляясь, уходят. Карабат вместе с ними, хотя ему и не обязательно. Ждут поотдаль, пока девушки выйдут из дома, чтобы продолжить свой путь. Крабат уже знает, у Пивуньи светлые волосы. Тоненькая, высокая, она идет, гордо подняв голову. Можно бы и возвратиться к костру. Но ведь он видел певуню лишь издали. А как хотелось бы заглянуть ей в глаза. И вот он уже слился с пламенем свечи у нее в руках. Еще ни разу в жизни он не был так близко, совсем рядом с девушкой. Он видит ее прекрасное юное лицо. Глаза огромные, добрые, смотрят прямо на него, но его не видят. А может быть, и вправду пора возвращаться, не то будет поздно. Но глаза девушки, светлые глаза в венце ресниц, притягивают, не отпускают. Голос пивуни теперь, когда он глядит ей в глаза, доносится как бы издалека. Крабат понимает, вот-вот наступит утро. Знает, что может потерять жизнь. Знает и остается. Вдруг жгучая боль пронзает его, возвращает к действительности. Обжигает огонь. Крабат очнулся на опушке леса под Юра. На ладони лежит головешка. Скорее стряхнуть ее! Ах, Кробат, прости, я нечаянно. Ты показался мне таким странным, и я хотел взглянуть тебе в лицо, посветил и... Уж не знаю, как головешка упала тебе на руку. Покажи. Здорово обожгла. Ничего. Терпимо. Крабат поплевал на обожженное место. Он так благодарен Юра, но этого нельзя показывать. Если б не Юра, его бы здесь больше не было. Боль от ожога сделала свое дело. Со скоростью мысли...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 Не заговорить ли с пивуньей? Нет, рядом Юра. Да и сам он может испугать девушку.